Глава 88. загнанный в угол мыши. Вместе с сильным ударом по стене пошли трещины. Пэкан Хёна затрясло, а его глаза наполнились ненавистью. Что? Что, чёрт возьми, происходит? С момента поражения теней перед Ёнджу прошло десять дней. Произошло то, что произойти просто-напросто не могло. Количество монстров, которых тайно вживали в камни с чистой силой, стремительно сокращалось. Настолько высокой скоростью, что ему начало казаться, будто у кого-то ещё есть прибор, указывающий на чистую силу. К-кардинал! Очередной удар. Невероятно громкий звук, будто от взрыва бомбы. Сидевшие перед ним на коленях ученики вздрагивали каждый раз, когда раздавался взрыв. На их лицах отражался нескрываемый ужас. Какой у нас прогресс. В... Все остановилось на 50%. Камни с чистой энергией обнаружили до того, как они успели изменить тело монстров. Вот черт. Раздался еще один удар. Даже под красной маской было видно его дрожащий взгляд. Их план рушился. В реке, по которой они прекрасно до этого плыли, начали появляться подводные камни. Но кто же, черт подерит, так искусно и нацеленно находит камни с чистой энергией? У парня сам собой возник вопрос. Среди учеников появился предатель. Продолжив размышлять над этим, он помотал головой. Чтобы такого не было, они тщательно выбирали каждого из подчиненных. Вероятность появления предателя была крайне мала. «Меняем направление. А? Переходим к другому плану. К... Кардинал!» При упоминании этого лица учеников побледнели. У них был запасной план, П помимо создания осколков, посредством вселения в них камней чистой энергии. Однако... Это сумасшествие. То, что они собирались сделать, было куда хуже, чем похищать людей в качестве жертв. Проще говоря, поступок, приближающийся к истреблению. Ведь даже если запасной способ и сработает, последствия затронут весь мир. Находящиеся в Корее дьявольские учителя являлись далеко не самыми сильными. Даже если сравнить их с учителями из Китая или Японии, то разница будет огромной. Поэтому, если не перейдут к использованию этого плана, это ничем не будет отличаться от объявления войны всему остальному миру. «Это... это слишком опасно. Возможно, лучше будет связаться со школой и обсудить создание нового плана. К... Взмахом руки Пэк Канхёна голова ученика упала с плеч. «Создать новый план? Думаете, все сразу разрешится, а? В ситуации, когда японцы идут по головам к цели, вы готовы создать новый план?» Упомянув Японию, в его взгляде появилась тревога, смешанная с ненавистью. В его памяти тут же всплыли все издевки, насмешки, а также проигрыши перед Японией. По залу разлетался звук ломающейся шеи следующего ученика – Пэг Канхё, наполненный сумасшедшим взглядом, осмотрел остальных учеников. «Готовьтесь! Дважды повторять я не намерен «По-поняли!» Ученики тут же поднялись с полы и поторопились удалиться. Такие приятные на ощупь. Кан-О, опустив взгляд на три лежавших в его руках камня, довольно улыбнулся. Только за сегодня они нашли аж три камня с чистой энергией. Как только к поискам подключился Ким Сихун, состояние дел тут же изменилось. До этого он искал камни будто иголку в стуге сена. Но с Сихуном ситуация не могла не поменяться. В течение последних 10 дней, пока парень был рядом с ним, им удалось добыть 14 камней. В сравнении с предыдущими двумя неделями, за которые они не смогли найти и одного камня, это число казалось большим. «Кан-У, мы на этом сегодня закончим?» «Да, во вратах стало слишком людно. Давай продолжим завтра». «А что это за камни с чистой силой? Почему они оказывают на монстра такое воздействие? Я и сам не знаю». Кан-У, даже прожив 10 тысяч лет в аду, не знал, как работает магия и по какому принципу она превращает человека в демона, а монстра в адское существо. Но это не важно. Возможно лишь то, что они могли помешать планам дьявольских учителей, извлекая камни из тел, а также то, что они могли использовать их в своих интересах. Наверное, они в шоке. Была вероятность того, что они, не зная о способности Сихуна, легко находили камни, не смогут ничего предпринять. Ведь ситуация была похожа на ту, если бы Кан-У указал варишкам наклад, находясь в неизвестном им месте. Скорее всего, не полностью обескуражены происходящим. В любом случае, я рад, что могу тебе помочь. Сихун еле заметно улыбнулся. Улыбка была именно той, что заставляет людей чувствовать себя некомфортно. «Давай возвращаться». Отведя взгляд, Кан-У селся на водительское сиденье. По пути домой он погрузился в раздумья. Эффект становится все более явным. Разумеется, Кан-У не знал, сколько камней есть у дьявольских учителей, но содержащаяся в этих камешках концентрация силы смогла повысить его маги почти до 90 единиц. Страшно представить, что будет, если у них десятки, сотни или даже тысячи подобных камней. Если это так, то они готовятся к чему-то серьезному. За приведенные с 10 дней они нашли 14 камней, раскиданных по разным вратам по всей Корее. Это показывало, что они действительно могут обладать большим количеством камней. Что же будет в итоге? Разумеется, он не считал, что учителя станут отсиживаться. Он либо отправит наемников вслед за ними, либо поднапрягутся и постараются следовать плану. Было бы чуть больше информации, учителя совершенно точно нацелены на осколки раскола, но оставалось тайное, что является их главной целью. Кан оба с радостью предположил, но информации настолько мало, что у него даже догадок не было. Учителя знают в разы лучше меня о происходящем. Они совершенно точно обладали куда больше информации о расколе. Догадаться об этом было совсем несложно, ведь гильдия Андраса наверняка знала, что для образования раскола необходимо использовать масок, а ученики с помощью жертвы смогли призвать монстра Семитысячного круга ада. Уверен, скоро мы точно что-то узнаем. В данной ситуации было бы опасно, не обладая информацией, предполагать их план и что еще они для этого готовы сделать. К. Ка кан у Направляясь из Сувона в Сеул, кан обратил внимание на серьезное выражение лица Ким Сихуна. Что такое? «Мне пришло системное сообщение». «Что?» Кан-У, не понимая, что имеет в виду парень, вопросительно на него посмотрел. «Они сейчас находятся даже не на охоте. Как же ему могло прийти системное сообщение? Что в нем?» «Эм...» Прежде чем Сихун успел продолжить, Кан-У ответил на входящий от Юнжу звонок. «Секунду!» «Ты сейчас где?» «Что такое?» «Быстро, где ты?» Спешно прокричала девушка. Услышав ее голос, такой, будто она потеряла разум, Кан-У нахмурился. «Направляйся из Сувона в Сеул, что случилось?» «Езжай к станции Ису, сейчас же!» «Чан Юнджу, низким тоном произнес Кан У, «успокойся!» «Сейчас не та ситуация!» «Успокойся, говорю! Глубоко вдохни и сосредоточься! Не тараторь! Спешка, ничего не решишь!» Повисла тишина, а затем он услышал ее дыхание. Кан У кивнул головой. «Так, а теперь объясни нормально, что произошло!» «В центре станции Ису появились врата!» «Появились врата?» «Знаешь, на самом деле их нельзя назвать настоящими вратами, они больше похожи на «раскол!» Точно такая же черная трещина, которая появлялась и при Ариаксе. Раскол. У Кан У появилось дурное предчувствие. Из него выходят демоны. Нет, не демоны. А что? После небольшой паузы Ёнджу продолжила дрожащим голосом. Черная энергия. Она накрывает людей и... и люди... Ёнджу не смогла продолжить. Хоть она и замолчала, Кан У смог представить, что там сейчас происходит. Из раскола проливается магия. А затем эта магия накрывает людей. Исходя из этого, было не так много вариантов происходящего. Люди превращаются в монстров. Если быть точнее, то не в монстров. Неподготовленный человек, получая такое количество магии, превращается не в демона, а в адское существо. Или тут же погибает. Так или иначе, количество людей, не пострадавших от такого количества получаемой силы, было совсем небольшим. Ведь даже сильные игроки не могут перед ним устоять. Что ж уж говорить об обычных людях. Происходящее было несравнимо с использованием в центре города биологического оружия. Нет, чем-то, что оказывает еще более плачевный эффект. Поскольку превратившиеся в адское существо люди будут нападать на обычных горожан. «Быстрее приезжай, мы с Хваньон тоже едем к станции». «Еду». Кан-У повернул голову на парня, сидевшего на соседнем кресле. «Что было написано в твоем сообщении?» «Количество осколков увеличивается. Система говорит мне помешать этому Кану прищурился, и мысли в его голове начали вращаться с огромной скоростью. Раскол, появившийся на одной из самых людных станций. Превращение людей в адских существ с помощью магии. Растущее количество осколков. Взглянув на три этих факта, пазл начал складываться. Выражение лица Кан-У искривилось. Дьявольские учителя собирались поддерживать раскол открытым с помощью превращения в адских существ монстров, но из-за него самого Сихуна их план провалился, и в итоге, загнанный в угол, они решили использовать не качество, а количество. Но проблема явилась в том, что жертвами для этого количества становились не монстры, а беспомощные мирные жители. Вот же психи! Он у ни за что не считал себя хорошим человеком. Он не грустил и за других людей и не сочувствовал им. Он всегда отдаляется от людей, способных стать препятствием, и использовал в своих интересах все, что можно было использовать. Жестокий и холодный. Все потому, что он жил там, где жить невозможно. Но даже он знал грань. Насколько бы он не был жажден, людей, не способных ответить ему, он не трогал. Таким образом, он поддерживал в себе ту малую часть человечности, что у него осталось. Но сейчас дьявольские учителя переходили все границы парень вдавил в пол педаль газа и автомобиль с огромной скоростью дернулся вперед, попав в безвыходное положение, они словно мыши барахтались, пытаясь выбраться. Только их барахта не оказались больнее, чем предполагалось.